Лев Троцкий. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Тома 1, 2. Москва, Панорама, 1991 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии "Нигде не купишь" о политическом автопортрете Льва Троцкого. К выходу в свет советского издания книги Льва Давидовича Троцкого «Моя жизнь. Опыт автобиографии». В обширнейшем литературном наследии Льва Давидовича Троцкого, а это до сотни томов сочинений, «Моя жизнь. Опыт автобиографии» занимает особое место. Нервической искрой пронзила личная драма автора те сотни страниц, что впервые открываются сегодня перед советским читателем. Несомненен и политический заряд книги, ведь стол, бумага и перо всегда были честными и надежными партнерами Льва Троцкого в политической борьбе. Моя жизнь — это и без всякого снисхождения незаурядное литературное произведение, расширяющее перед современным советским читателем своеобразие литературного зарубежья. Моя жизнь Троцкого в каком-то смысле подводит итог деятельности автора в стране выдавивший его за свои пределы в 1929 году и решивший советского гражданства тремя годами позднее. И хотя понятие «страна» и «правительство» все же несколько неоднозначны, хотя решение о высылке Троцкого принимал не народ, а советское правительство, если быть еще более точным, политбюро ЦК ВКПБ, тем не менее, в течение десятилетий имя Льва Давидовича Троцкого или его «сатанинский образ» или даже неясный лишь абрис этого образа, присутствовали подчас незримо в атмосфере партийно-политических кампаний, проводившихся в нашей стране. Несведущим, замуштрованным в духе Оруэловского новояза и показного единомыслия людям, оставалось только удивляться тому, как Владимир Ильич Ленин мог длительное время работать с Львом Давидовичем Троцким рука об руку, не возражая против занятий высших постов в советском государстве, И коммунистической партии. Совершенно непонятной казалась его популярность в годы Великой Октябрьской революции и Гражданской войны, когда он, как доказывали советские историки при Сталине и долго еще после Сталина, ничем себя особым не проявил, разве что путался под ногами тех, кто всегда принимал единственно безошибочные решения Ленина, а потом, конечно, Сталина. И уж совсем несносным воспринимался он в 20-е годы. навязывая партии одну за другой политические дискуссии по совершенно ясным и давно решенным вопросам внутренней и международной политики, как сказано в кратком курсе истории ВКПБ. Тем более непозволительно мягкой казалась кара, которую его, наконец, подвергли верные ленинцы по сравнению с суровыми приговорами над его сторонниками во время знаменитых московских процессов 1936 года 38-го годов. Ведь многие советские люди узнали о невиновности расстрелянных и приговоренных к длительным срокам заключения троцкистов совсем недавно. Столь навязчивое нагнетание официальной пропагандой отрицательного образа Льва Давидовича Троцкого не могло, в свою очередь, не посеять сомнений в достоверности сведений о нем. Сомнения, вероятно, не раз возникали у всех изучавших и тем более преподававших курсы истории КПСС. Многим хотелось самостоятельно разобраться в политических позициях Троцкого, что, однако, очень трудно было сделать по причине жесткого режима специального хранения его опубликованных произведений. В числе запретных, естественно, были и мемуары «Моя жизнь», «Опыт автобиографии». дававшие совсем противоположную версию участия главного героя в событиях трех русских революций, гражданской войны и внутрипартийной борьбы двадцатых годов. Объективный анализ этой версии естественно был столь же предосудителен, как и рассказ о кровавых преступлениях Сталина. Теперь об этих преступлениях стало возможным говорить и писать почти в открытую. Причина этого почти уже, конечно, не в цензуре, а в ином. Возможность открытого обсуждения еще не гарантирует получение истины, ибо результат дискуссии в исторической науке или политике отнюдь не тождествен итогам научного эксперимента в естествознании или жизненному опыту каждого отдельного человека. Изучая жизнь Льва Троцкого, такой однозначности нельзя получить в принципе. Поэтому размышления о Троцком неизбежно наталкиваются на саморегулятор исследователя к какому бы лагерю он сегодня не принадлежал. И по-прежнему мы сталкиваемся с черно-белым восприятием Льва Троцкого в науке, публицистике, общественном сознании. Для одних он остается злым гением народа и партии, другие в своем естественном стремлении отрешиться от кошмаров людских и духовных потерь последних десятилетий отдают дань апологетике деяний Льва Троцкого. Публикация автобиографических записок Льва Давидовича тем самым предоставляет возможность дать слово самому автору, а нам, читателям, расширить черно-белый спектр восприятия его жизни и деятельности до естественного набора цветов мнений. За исключением довольно редких случаев, Лев Давидович Троцкий предстает весьма оригинальной исторической личностью. Как без труда заметит читатель, он не был склонен скрывать эту черту от публики, во всяком случае близкой к нему по образованности, жизненному пути, социальной принадлежности. Но так ли уж он выходит за рамки тех черт, которые были присущи тончайшему слою, по ленинскому выражению, образованнейших революционеров-интеллигентов в Коммунистической партии? Так или иначе, по-своему, в разное время им всем были свойственны И воинствующий материализм, и нескрушимая вера в постулат всемирной исторической миссии пролетариата, и пролетарский интернационализм, и личное бескорыстие, и жертвенность во имя грядущей победы мировой пролетарской революции, и, наконец, обожествление коммунистической партии, как организующей силы прорыва мирового пролетариата в грядущее коммунистическое будущее. И хоть не сразу Лев Давидович Троцкий примкнул к этому слою, пройдя в эволюции своих политических взглядов период сомнений и поисков, тем более решительно вытравил он в себе остатки меньшевизма в вопросах войны, революции и власти, чем, кстати, стяжал к себе ненависть со стороны своих бывших социал-демократических соратников Мартова, Дана, Пликанова и других. Его последующий конфликт с новыми политическими единомышленниками, Сталиным, Зиновьевым, Каменевым, Бухариным, уже не носил выраженного характера некоего социал-демократического уклона. В этом конфликте с эпигонами, как Лев Давидович Троцкий именовался, товарищей по партии, оказались противопоставленными восходящие и нисходящие линии развития Великой Октябрьской социалистической революции. Хотя в нем читатель ощутит и определенную долю самолюбования лидера троцкизма. С 1921 года Великая Октябрьская революция, оставшись без поддержки мировой пролетарской революции, вступала, по мнению Льва Троцкого, в полосу нисходящего движения. Этому периоду, полагал Троцкий, нужны были свои герои и отнюдь не те, что стояли на гребне революционного подъема масс. Именно эта тенденция порождала в Коммунистической партии ответную реакцию, рост оппозиционных настроений, обманутых в своих ожиданиях мировой пролетарской революции людей, не желающих в то же время мириться с социально-экономической действительностью НЭПа и растущим влиянием партийно-государственной бюрократии. Личность Льва Давидовича Троцкого, упорно отказывавшегося освободиться, от старомодных марксистских доспехов революционно-романтического кодекса чести, как нельзя больше соответствовало выполнению им роли неформального лидера, большевистствующих коммунистов, не понимающих, что время революционного Дон Кихотства безнадежно кануло в лету. Вожд-романтик. Эпигоны. 1923 год. Как раз в этом году силы и обстоятельства Лев Троцкий в ходе дискуссии о партии стал выразителем демократических тенденций большевизма и совместно с рядом старых большевиков отстаивал необходимость проведения радикальных демократических реформ в партии. Не правда ли это мало отвечало романтическому образу Льва Давидовича Троцкого? Нет, одним лишь романтическим резоном не объяснишь ожесточенности схватки с эпигонами. Между тем... Протяжка позиции Льва Троцкого в дискуссиях и борениях 1923-1924 годов на период 1925 26 годов указывает на их преемственность и строгий прагматизм Льва Давидовича. Идеи демократизации партии получают развитие в мыслях о существовании СССР в рамках мирового контекста, исключающем стремление эпигонов поставить страну на рельсы замкнутого авторктического развития. Именно в этом, пожалуй, крылась причина борьбы с эпигонами, а не в революционном авантюризме, приписывавшемся Леву Давидовичу Троцкому. Ставшие доступными советским историкам документы по истории внутрипартийной борьбы в 20-е годы позволяют проследить процесс политической изоляции и дискредитации Льва Давидовича Троцкого усилиями присвоивших себе монопольное право на истолкование ленинизма Сталина, Зиновьева, Каменева и Бухарина. Отошедшие впоследствии от Сталина и Бухарина Зиновьев и Каменев чистосердечно признались в создании за спиной Троцкого в 23-25 годах в начале Тройки, а затем семерки. вне уставных руководящих органов партии, сплоченных особой фракционной дисциплиной их членов, фактически узурпировавших власть над партией и государством. О двусмысленности положения Льва Давидовича Троцкого в составе Политбюро после смерти Ленина Зиновьев в неопубликованной статье истории фракционного центра и истории разногласий до 14-го съезда партии» например, писал следующее «Товарищ Троцкий, уже в августе четвертого года был фактически отстранен от партийного руководства. И его пребывание в Политбюро мыслило с большинством не как пребывание для работы и руководства партии, а исключительно для того, чтобы продемонстрировать перед массами желание большинства привлечь товарища Троцкого к работе, хотя фактически такого желания не было. Во время работы объединенного Пленума ЦК и ЦКК 10-23 июля 1926 года Зиновьев сделает официальное заявление об ошибочности своей и Каменева позиции по отношению к Троцкому в период общепартийной дискуссии 1923-1924 годов, когда, собственно, и была сфабрикована легенда о троцкизме. На состоявшемся в июле 26 года частном совещании представителей старой и новой оппозиции Непосвященные в историю фракционного центра сторонники Зиновьева попытались было вспомнить прошлые разногласия с Троцким, но их резко осадили Лошевич и Зиновьев. Первый при этом сказал, «Для чего вы валите с больной головы на здоровую? Ведь мы сами выдумали этот троцкизм во имя борьбы против Троцкого. Как вы теперь не хотите этого понять и только помогаете Сталину?» А сам Григорий Евсеевич добавил к сказанному, ведь надо понять, что было. А была борьба за власть, все искусство которой состояло в том, чтобы связать старые разногласия с новыми вопросами. Для этого и был выдвинут троцкизм. Действительно, в то время можно было говорить лишь о некотором теоретическом своеобразии воззрений Льва Давидовича Троцкого, не выходящем за границы господствовавшей тогда доктрины. Некоторую законченность особенности теоретических взглядов идеолога троцкизма получили позднее, только в 30-е годы. Добавим, что и при этом важно различать собственные взгляды Льва Давидовича Троцкого и установки его последователей. Что касается 20-х годов, у нас есть достаточное основание согласиться с собственной оценкой троцкизма Львом Давидовичем Троцким. У нас всякий вопрос ставится на острие аппаратной бритвы, и всякое отклонение от этого острия на одну тысячную долю миллиметра объявляется путем аппаратного мифотворчества чудовищным уклоном. Призрак троцкизма нужен для поддержания аппаратного режима, а режим этот автоматически приводит к тому, что тот, кто недавно других обвинял в троцкизме, сегодня сам оказывается троцкистом. По крайней мере, до смерти Владимира Ильича Ленина не было, как правило, принято доводить политическое поражение того или иного течения или уклона до полной дискредитации их сторонников. Йосиф Виссарионович Сталин возвел это в неотъемлемый атрибут внутрипартийной борьбы. На заседании Политбюро 18 марта 1926 года он, например, заявил о том, что самый закон борьбы Внутри партии таков, что тот, кто потерпел поражение, тот компрометируется. Лев Троцкий длительное время сопротивлялся таким методам разрешения внутрипартийных разногласий. В черновике письма Луначарскому от 8 марта 26 года он возмущенно писал по поводу недавнего доклада Наркома просвещения в Большом театре. «Я понимаю, что можно вести политическую борьбу на истребление». не брезгуя никакими средствами и приемами, но и играть разговорами о Льве Первом и шалить образом короны на бархатной подушке, хотя бы не от собственного имени, а от имени буржуазии, это не только неуместно, это прям таки непристойно. Победа сталинской фракции над левой оппозицией была достигнута методами, далекими от принципов внутрипартийной демократии. Свобода дискуссии Была подменена тщательно организованной кампанией дискредитации политической платформы оппозиции, к которой, кроме средств массовой информации, были подключены органы ОГПУ, выслеживавшие инакомыслящих и собиравшие на них компрометирующий материал. Применялись и другие методы убеждения. В информационном письме объединенной оппозиции, освещавшем итоги 15-й партийной конференции октябрь-ноябрь 1926 года, например, говорилось о том, что, не ограничиваясь партийными репрессиями, ЦК не стеснялся применять и меры материального воздействия. Пользуясь тем, что государственный, кооперативный и профсоюзные аппараты находятся в его руках, он каждого активного оппозиционера ставил под угрозу безработицы. Руководители учреждений и организаций, принявшие на работу оппозиционера, рискуют быть обвиненными в потворстве оппозиции. Нередки случаи, когда оппозиционеров, принятых уже на работу, вновь увольняют по требованию парторганов. Отсюда авторами документа делался совершенно правомерный вывод. ЦК в борьбе с оппозицией применил воздействие государственного аппарата. Государство было противопоставлено партии. Этот основной факт необходимо подчеркнуть со всей силой. До сих пор шел процесс бюрократизации партии. Теперь начинается ликвидация партий. Порой формы, в которых осуществлялось господство сталинской фракции, имели крайнее выражение. Так, на заседании объединенного пленума ЦК и ЦКК 27 октября 1927 года стенографисты едва сумели из-за топота и свиста присутствовавших разобрать со значительными пропусками содержание речи Льва Давидовича Троцкого, которую он, к тому же, по свидетельству очевидцев, произносил, постоянно увертываясь от швыряемых в него предметов книги-чернильницы. С исключенными из партии оппозиционерами сталинское руководство поступило как с государственными преступниками. Среди тех, кто был подвергнут обыскам и арестам, было немало большевиков с дореволюционным стажем, прошедших царские тюрьмы, каторгу и ссылку. После десятой годовщины октября им вновь пришлось пройти этот крестный путь. В 1928 году Лев Троцкий вместе с женой Натальей Седовой и сыном Львом были отправлены в ссылку в алма где пробыли целый год. В феврале 1929 года их выслали из страны на основании статьи 58.10 УК РСФСР, позволявшей ОГПУ без суда выдворять за пределы СССР лиц, причастных к антисоветской деятельности. Правительство Турции... после долгих переговоров с правительством СССР, согласилась принять Троцкого, определив местом его пребывания остров Принкипо в Мраморном море. Ирония истории, путь из Одессы до Стамбула семья Троцкого проделала на пароходе Ильич. Началась третья по счету политическая эмиграция Троцкого, на сей раз происходившая вдали от политических и культурных центров Европы и Америки. но, несмотря на это обстоятельство, Лев Троцкий не мог пожаловаться на отсутствие внимания к его персоне. В своих дневниковых записях 1933 года он не без горечи отмечал. Почта приносит новые газеты, новые книги, письма друзей и письма врагов. В этой груди печатной и исписанной бумаги много неожиданного, особенно из Америки. Трудно поверить. что существует на свете столько людей, кровно заинтересованных в спасении моей души. Я получил за эти годы такое количество религиозной литературы, которого могло бы хватить для спасения не одного лица, а целой штрафной команды грешников. Все нужные места в благочестивых книгах предупредительно отчеркнуты на полях. Не меньшее количество людей заинтересовано, однако, в гибели моей души. и выражает соответствующие пожелания с похвальной откровенностью, хотя и без подписи. Графологи настаивают на присылке им рукописи для определения моего характера. Астрологи просят сообщить день и час рождения, чтобы составить мне гороскоп. Собиратели автографов уговаривают присоединить мою подпись к подписям двух американских президентов, трех чемпионов бокса, Альберта Эйнштейна, полковника Линдберга и, конечно, Чарли Чаплина. В начале июля 1933 года почта неожиданно принесла на Принкипо конверт с французской визой, позволявший Троцкому и его семье покинуть остров вынужденного заточения и, наконец, переехать в Европу, где он уже с гораздо большим успехом имел возможность продолжать свою политическую и литературную деятельность. Последняя, как и прежде в Турции, была направлена на пробуждение и организационное оформление антисталинской оппозиции внутри Коммунистической партии и Коминтерна. Троцкий полагал, что беспощадной критикой теории и практики сталинизма он выправляет политику ВКПБ с точки зрения революционного учения Маркса и Ленина и интересов мирового пролетариата. Со страниц, редактируемого им в 29 девятом году бюллетеня оппозиции, выходил в Париже, а также многочисленных статей, книг и брошюр, он разъяснял мировой общественности истинное положение дел в СССР. Он совершенно точно определил характер сталинской ультралевизны в вопросах индустриализации и коллективизации, назвав ее бюрократическим авантюризмом, сдобренным теоретическим шарлатанством. Уже тогда буржуазная пресса Запада попыталась связать сталинский великий перелом с точки зрения Троцкого и его сторонников с проблемой источников и темпов индустриализации накануне 15-го съезда ВКПБ, на что он резонно отвечал «Оппозиция никогда не бралась в кратчайший срок догнать и перегнать капиталистический мир». Мы никогда не считали ресурсы индустриализации безграничными и темп ее зависящим только от кнута бюрократии. Основным условием индустриализации мы всегда выдвигали систематическое улучшение положения рабочего класса. Коллективизацию мы всегда ставили в зависимость от индустриализации. Социалистическую перестройку крестьянских хозяйств Мы мыслили не иначе, как в перспективе десятилетий. Мы никогда не закрывали глаза на внутренние противоречия социалистического строительства в отдельной стране. Ликвидировать противоречия деревни можно только ликвидировав противоречие между городом и деревней, а это осуществимо лишь в рамках международной революции. Мы никогда поэтому не требовали ликвидации классов в рамках пятилетки Сталина-Кржижановского. Мы требовали ограничения эксплуататорских тенденций кулака и планомерного урезывания его накоплений в интересах индустриализации. Нас за это ссылали по 58-й статье уголовного уложения. Левдович Троцкий, конечно, не питал никаких иллюзий по поводу того, что его пребывание во Франции и открытая критика сталинизма пройдут незамеченными в Москве. что Сталин не сделает попытки его физического уничтожения руками заграничных агентов НКВД. В его дневниковых записях, сделанных 18 февраля 1935 года, воспроизводится содержание беседы с Каменевым в 1926 году. «Вы думаете, Сталин размышляет сейчас над тем, как возразить вам?» — говорил примерно Каменев, По поводу моей критики, политики Сталина, Бухарина, Молотова, в Китае, в Англии и так далее. Вы ошибаетесь. Он думает о том, как вас уничтожить. Знак вопроса. Морально, а если возможно, то и физически. А клеветать, подкинуть военный заговор, а затем, когда почва будет подготовлена, подстроить террористический акт. Сталин ведет войну в другой плоскости. Ваше оружие против него недействительно. Настороженность французских властей, испытывавших давление Москвы в связи с предоставлением Льву Троцкому визы с одной стороны, и участившиеся случаи провокации неизвестными лицами с другой, все это крайне осложняло дальнейшее пребывание Льва Давидовича во Франции. В июне 1935 года он вынужден был перебраться в Норвегию, воспользовавшись разрешением ее правительства проживать на территории этой страны при условии отказа от участия в политической деятельности. Отсюда, из Норвегии, он наблюдал первый разыгранный Сталиным и годы судебный процесс над своими бывшими политическими единомышленниками, правда, потом раскаившимися, И в начале 30-х годов восстановленными в членстве в ВКПБ Зиновьевым и Каменевым, а также Евдокимовым и другими, которые обвинялись в убийстве Сергея Мироновича Кирова и в подготовке покушения на других партийных вождей, в создании антисоветского, контрреволюционного, троцкистского центра и многих других немыслимых грехах. Через норвежское телеграфное бюро Троцкому удалось опровергнуть показания двух важнейших свидетелей — Гольцмана и Ольберга, что едва не разрушило плана обвинителей, которые построили судебное дело на принципе презумпции виновности, как наивысшего откровения пролетарского правосудия. Об окончании процесса по делу Троцкизских убийц Лев Троцкий узнал по дороге из Норвегии в Мексику. Он не сдержал своего обещания норвежскому правительству воздерживаться от политических выступлений, ввязавшись во время первого московского процесса в активную полемику с обвиняющей стороной и был интернирован. «Во время нашего интернирования», — писал он в своем дневнике, — «мы наталкивались несколько раз у радиоприемника на речи из Москвы, на тему о том, что Троцкий хочет опрокинуть правительство Народного фронта в Испании и Франции», и истребить советских вождей, чтобы таким образом обеспечить победу Гитлера в будущей войне против СССР и его союзников. Монотонный, безразличный и вместе с тем наглый голос оратора отравлял в течение нескольких минут атмосферу нашей комнаты. Я взглянул на жену. На лице ее было непреодолимое отвращение. Я повернул штиф и закрыл оратору глотку. 9 января, 1937 года Лев Троцкий с супругой прибыли в Мексику, где им было предоставлено право политического убежища. Я покинул Европу, раздираемую ужасающими противоречиями и потрясаемую предчувствием новой войны. Пророчески написал он в своем дневнике. Но развязки европейских событий Троцкому дождаться, увы, не довелось. 20 августа 1940 года на вилле, предоставленной Троцкому в местечке Коиоакан, его смертельно ранен агент НКВД и испанский коммунист Рамон Меркадр. незадолго до покушения составленном завещании Лев Троцкий в частности написал «43 года своей сознательной жизни я оставался революционером. Если б мне пришлось начать сначала...» Я постарался разумеется, избежать тех или других ошибок, но общее направление моей жизни осталось бы неизменным. Я умру пролетарским революционером, марксистом, диалектическим материалистом и, следовательно, непримиримым атеистом. Моя вера в коммунистическое будущее человечества сейчас не менее горяча, но более крепка, чем в дни моей юности. По меньшей мере, одна треть из 43 лет сознательной жизни, о которых Троцкий упомянул в своем завещании, нашла свое отражение на страницах его «Мемуаров. Моя жизнь. Опыт автобиографии». Он начал писать эту книгу после прибытия в Турцию, а первое ее издание появилось в 1930 году в Берлине на нескольких языках, в том числе и на русском. Сразу после выхода книга получила большую прессу, поскольку смогла сполна удовлетворить любопытство общественности Европы и Америки к фактам личной жизни и общественно-политической деятельности ее автора, по поводу которых ходили разноречивые слухи. В СССР в это время миллионными тиражами издавались книги, статьи и брошюры, посвященные критике троцкизма и теории перманентной революции, содержание которых на лету подхватывалось коммунистической печатью европейских стран, вносившей по указке Коминтерна собственную лепту в создание отрицательного политического портрета Льва Троцкого. В ответ на это он создал автопортрет, который помог бы читателям в Европе и Америке самим разобраться в истинных мотивах высылки его из СССР. в причинах конфликта со Сталиным ввел их в курс проблем трех русских революций с позиции непосредственного их очевидца и активного участника. В этом смысле воспоминания Троцкого, обнаруживающие несомненные литературные и научно-исторические дарования автора, будут небезынтересны советскому читателю, воспитанному на заведомом предубеждении против троцкизма и того, кто традиционно считался его главным идейным вдохновителем. Мемуары Троцкого – чрезвычайно ценный исторический источник. Не все исторические события фиксируемы в документах, поэтому память их непосредственного очевидца способствует восстановлению многого из того, что порою не поддается документальному оформлению, например, встречи и беседы с политическими единомышленниками и оппонентами, личные отношения к ним автора мемуаров, претерпевающие, как и все в этом мире, свои изменения. Льву Давидовичу Троцкому суждено было прожить яркую, полную превратность жизнь профессионального революционера и выдающегося государственного деятеля жизнь, где были и звездные часы, и драматические поражения. Он был заметнейшей фигурой в российском социал-демократическом движении. Стоял у истоков создания российской коммунистической партии и коммунистического интернационала. Ему довелось общаться с Плехановым и Лениным. Мартовым и Аксельродом, Адлером и Бебелем, принимать участие в работе 12 съездов партии и четырех конгрессов Коминтерна, возглавлять Петроградский совет рабочих депутатов в наиболее драматические периоды истории России в декабре 1905 года и в октябре 1917 года. Перед читателем промелькнет череда детских и юношеских лет автора, знаменующие этапы его духовного возмужания. Читатель проникнется мотивами превращения юноши, происходившего из достаточно состоятельной семьи, в убежденного революционера-марксиста, который предпочтет карьере ученого-математика, нелегкую судьбу защитника интересов трудящихся и упорной работы над собой добьется признания, как талантливый публицист, революционер-организатор. разносторонне образованный и самостоятельно прокладывающий свой путь в пролетарскую революцию. В этом калейдоскопе идей и имен, цитаты и концепций читатель должен быть готов к встрече с некоторыми не вполне достоверными эпизодами. Каждый случай заслуживает отдельного разбора. Здесь и погрешности человеческой памяти автора, и натяжки, вызванные требованиями, композиции, воспоминания и, наконец, моменты, где автор стремится недостаточно доказательно обкатать новые для того времени факты или обобщения. Ряд таких сюжетов специально оговорен в комментариях к настоящему изданию. Сказанное, естественно, не ставит под сомнение значимость мемуаров Льва Давидовича Троцкого. С особой тщательностью автор мемуаров подбирал документы, которые свидетельствовали бы о лояльном отношении. Ленина к нему и нелояльным к Сталину, чтобы таким путем внушить читателю уверенность в своей близости к Владимиру Ильичу Ленину. Для автора воспоминаний это было особенно важно. В 1923-24 годах эпигоны особенно усердствовали по поводу личных взаимоотношений Ленина и Троцкого, которые до Октябрьской революции не раз омрачались остротой фракционной борьбы между большевистским, меньшевистским и примиренческим течениями в РСДРП. В этой полемике редко соблюдался дипломатический этикет. Оппоненты взаимно награждали друг друга нелестными эпитетами, предназначенными правда, для узкого круга лиц. Тем более дорог был для Льва Давидовича документ, свидетельствующий о личном отношении к нему, Владимира Ильича Ленина. Это письмо Крупской Троцкому в Сухуми, написанное 29 января 1924 года и впервые опубликованное в его книге «Моя жизнь. Опыт автобиографии». То отношение, которое сложилось у Владимира Ильича к вам, когда вы приехали к нам в Лондон из Сибири, пишет Крупская, не изменилось у него до самой смерти. Письмо Крупской служит хорошим поводом для продолжения разговора о достоверности источниковой базы воспоминаний Льва Давидовича Троцкого. Как известно, в советских архивах пока не найдены следы этого письма. Но это вовсе не свидетельствует о том, что адресат заведомо и злонамеренно фальсифицирует характер отношений с Лениным. Это относится и к полумифической истории отравления Ленина Сталиным. Вместе с тем специалисты и общественность, интересующиеся историей, на страницах настоящего издания получат достаточный материал для того, чтобы поразмыслить об особенностях преломления фактов и идей сквозь призму его авторского мышления. Хочется надеяться на то, что советское издание книги Льва Давидовича Троцкого «Моя жизнь. Опыт автобиографии» не послужит основанием для скорого суда над историей. и ее героями, описанными в ней, как это часто происходит после выхода в свет прежде запрещенных цензурой произведений. Всемирные исторические личности не нуждаются ни в похвале, ни в поношениях. Хитрость истории, по известному выражению Гегеля, заключается в том, чтобы использовать их положительные и дурные стороны в интересах реализации той или иной тенденции развития данного общества. и государства. Реализовав эту тенденцию, они как бы списываются со счетов всемирно-исторического прогресса, открывая или, наоборот, завершая своей деятельностью определенную историческую эпоху. Лев Давидович Троцкий наиболее наглядно воплотил в себе грандиозные достижения и не менее грандиозные иллюзии героического периода Великой Октябрьской революции до конца своих дней оставшись верным идеям пролетарского интернационализма и мировой пролетарской революции, которому, вы все меньше и меньше оставалось места при господстве сталинского аппаратно-бюрократического режима и стабилизации мировой капиталистической системы. Крайне сложно, учитывая это обстоятельство, судить о том, насколько его, Льва Давидовича Троцкого, деятельность отвечала высшим, гуманистическим ценностям и идеалам хотя он в своих мемуарах и сделал попытку дать ответ на этот вопрос оперировать в политике отвлеченными моральными критериями писал он заведомо безнадежная вещь политическая мораль вытекает из самой политики является ее функцией только политика состоящая на службе великой исторической задачи может обеспечить себе морально безупречные методы действий Наоборот, снижение уровня политических задач неизменно ведет к моральному упадку. Лев Троцкий, насколько позволяло его влияние на партию, боролся как против снижения уровня политических задач государства диктатуры пролетариата, так и против морального упадка и идейного разложения партийно-государственного руководства, но потерпел в этой борьбе закономерное политическое поражение. Это поражение не остановило его от критики сталинизма, которая лично для него сыграла роль самообороны, ограждая его честь и достоинство. Со временем же блестящий проделанный им разбор сталинской школы фальсификации объективно вышел за пределы антагонизма Сталин-Троцкий, сделавшись неотъемлемой частью идейной борьбы против сталинской командно-административной системы. Поэтому произведения Льва Давидовича Троцкого находились под строжайшим запретом. Имя их автора произносилось с проклятием, а в последние десятилетия с изрядной долей ехидства, которым профессиональная некомпетентность советских идеологов маскировала отсутствие аргументов. Теперь положение меняется. Произведение Троцкого выходит из спецхрановского заточения, публикуется на страницах исторических журналов. Их с нетерпением ждут как профессиональные историки, так и просто интересующиеся историей своего Отечества, от которого Льва Троцкого насильственно отлучили в 1929 году. В этом смысле его мемуары дадут немало свидетельств того, что чувство Родины не было чуждо их автору, возвращающемуся на нее шесть десятилетий спустя. Симонов